составил схему речи и так далее. Я думаю, что и в современных условиях, когда почти каждый умеет произносить речи, поймут меня и не усмотрят ложной скромности, если я скажу, что несмотря на то, что я уже умел выступать, в данном случае я ужасно волновался. Шутка ли сказать, выступать по докладу товарища Ленина по такому острому вопросу? Такой острый момент спервы на всероссийской партийной трибуне. Это моё волнение особенно усилилось, когда меня вызвал товарищ Подвойский и сказал: "Знаете, товарищ Коданович, здесь вот у нас имеются многочисленные заявления дореволюционных членов партии, делегатов конференции, чтобы от их имени приветствовать товарища Ленина". И выразить их солидарность с теми положениями, которые он изложил в своём докладе. Мы считаем, что это будет полезно для всех остальных делегатов. Мы думаем, что вы сумеете реализовать эту идею в своей речи. Я сказал Подвойскому, что для этого есть товарищи постарше меня и по возрасту, и в партии. То есть Подвойский видел моё волнение, утешил, подбодрил меня и сказал, я уверен, что вы скажете коротко и хорошо. Я сказал, что для меня это великая честь, и я постараюсь выполнить поручение товарищей. На этом и кончилась беседа, и я ушел дополнительно подготовиться. Нам, делегатам настоящей Всероссийской конференции военных партийных организаций, начал я свою речь, Выпала великая честь и счастье видеть и слушать доклад создателя нашей партии, любимого вождя революционного пролетариата, нашего родного Владимира Ильича Ленина. Особую радость испытывают присутствующие здесь делегаты, дореволюционные большевики, которые много лет знали Ленина по его великим теоретическим и политическим трудам и выступлениям. По его руководству нашей партии, но лично не имели возможности видеть и слушать его. Сегодня мы получили счастливую возможность сидеть и работать в непосредственной близости к нашему учителю, великому продолжателю дела и учения гениального Маркса. Мы дореволюционные большевики хорошо знаем, что только ленинское развитие марксизма и применение его теории, философии и тактики классовой борьбы к действительности российского и международного рабочего движения обеспечило нашей партии ту великую роль, которую она играла и играет в истории революционного движения пролетариат. Благодаря Ленинскому руководству наша партия выходила из самых трудных и тяжких испытаний, еще более принципиально стойкой, организационно окрепшей и боеспособной. Именно поэтому только наша большевистская партия фактически была единственной организованной силой, которая возглавила в революционном Петрограде, а затем и по всей стране, революционную борьбу рабочих и солдатских масс, Приветствуй к великой победе над царским самодержавием. Только благодаря Ленину наша партия заняла ясную, твёрдую и революционно-марксистскую позицию в деле дальнейшего развития революции на втором её этапе, который приведёт к завоеванию власти советов, власти пролетариата и к победе социалистической революции. Мы от всего нашего большевистского, рабочего и солдатского сердца горячо приветствуем великого вождя российского и международного пролетариата, широких трудящихся масс, нашего дорогого товарища Ленина. Это наше приветствие есть клятва верности руководству Ленина и его революционно-марксистским принципам, теории, стратегии и тактике классовой борьбы. За победу социалистической революции мы, делегаты дореволюционной большевики, не отделяем себя от всех делегатов и уверены, что вместе с нами все делегаты конференции приветствуют товарища Ленина.